Глава пятнадцатая. Адиль. Через три дня после объявления войны мисс Ридер организовала солдатскую службу. Желая дать немного утешения французским и британским воинам, предложить им некое убежище, а также дать им знать, что их друзья в нашей библиотеке о них помнят, мы подбирали книги для походных библиотек и полевых госпиталей. Мы с Полем отвозили коробки на почту. Париж был до странности спокоен, как огромный отель, которому остановилось всего несколько гостей. Но нашу библиотеку переполняли читатели, считавшие само собой разумеющимся, что мы должны продолжать работу. Они рылись в газетах, в поисках новостей и набирали горы книг. «Люди читают», — сказала директриса. «Война или не война?» Она начала искать жертвователей. Писала письма с самым преданным нашим покровителям, вроде графини Клары де Шамбре. «Вызвав меня в свой кабинет», Мисс Ридер объяснила, что пригласила в библиотеку журналистов и хочет, чтобы я рассказала им о нашей программе. Они ждут в читальном зале. «Я... Но газетчики... Они такие... Неуправляемые?» Когда я впервые принесла в Геральт заметку для колонки новостей американской библиотеки в Париже, один из них сразу заметил опечатку. «Публик relations вместо Public relations. И каждый раз, когда я приносила новую заметку, кто-нибудь интересовался, как у меня обстоят дела с этим. «Да, они бывают не сдержаны на слова», — признала мисс Ридер. «Но они носятся по всей Франции, чтобы описать для нас подготовку к военным действиям. Однако, если кто-то будет груб, врежьте ему по башке». Вспомнив собеседование, на котором я говорила именно это, я почувствовала, что краснею. «Ох, нет, я...» «Я знаю, вы давно уже не та девушка. Вы повзрослели и прекрасно справляетесь с работой. Всем нравится ваша колонка в Геральт? Ваш информационный бюллетень восхитителен, особенно раздел «Что именно вы читаете?» Это прекрасно узнавать человека по его любимым книгам». По пути в читальный зал я позволила себе немножко насладиться похвалой мисс Ридер. У камина я потопталась на месте, набираясь храбрости для разговора с толпой репортеров в мятых плащах но прежде чем я успела заговорить с ними, они сами заговорили со мной. «Неужели французов так интересует американская литература?» — требовательно спросил какой-то журналист с редкими седыми волосами. «Вид у него был усталый. Нет, измученный. И есть ли у солдат время для чтения?» «Один генерал прислал несколько грузовиков от линии Мажино, чтобы доставить литературу для чтения», — живо ответила я. «Да, у солдат есть время, и наша цель — к тому же поддержать тех, кто нездоров, ранен или одинок. Мы должны создавать боевое настроение». «Настроение? Тогда почему книги? Почему не вино?» — извительно бросил какой-то рыжий. «Мне бы именно этого хотелось». «А кто говорит, что одно исключает другое?» — спросила я, и они засмеялись. «Но если серьезно, то почему книги? Потому что ничто другое не обладает мистической способностью заставить людей...» Увидеть мир глазами другого человека. И наша библиотека — некий книжный мост между культурами. Один за другим репортеры поснимали плащи и расселись на стульях, пока я объясняла, как можно сделать пожертвование в нашу пользу. Некоторые записывали услышанные, другие, похоже, вспоминали прочитанные ими книги. Тот, что выглядел измоченным, задумчиво смотрел на стеллажи, возможно, думая о каком-то романе, давшем ему утешение после тяжелого дня. У каждого из нас есть некая книга, «Навсегда изменившая нас», — сказала я. «Та, что дала нам понять, мы не одиноки. Есть у вас такая?» «На Западном фронте без перемен», — ответил измученный. 833. «Помогите распространению слова, помогите вашим любимым книгам добраться до наших солдат». Когда информация была опубликована, посыпались пожертвования — Наши служащие собрали по пятьдесят журналов и по сотне книг для каждого полка. В девять вечера Маргарет, мисс Ридер и я заканчивали рабочий день. Директриса надписала адреса на наклейках, Маргарет отпечатала каталог каждого собрания, а я уложила книги в ящике. К комнату ворвалась Битси, размахивая каким-то письмом. «Вот оно пришло, пока меня не было дома!» Рамис сначала написал ей. «О, как замечательно узнать что-то о нем!» — воскликнула Маргарет. И разве это не мило со стороны Битти, что она вернулась в библиотеку, чтобы поделиться новостями? Мисс Ридер многозначительно посмотрела на меня. Она была права. Не стоило соревноваться в том, кто первым получит письмо. И все-таки... «Он сейчас рядом с Лилем?» — сообщила Битти. «Там никакой опасности». «Пока что», — резко бросила я. «Он сам хотел поступить на службу, а ты его поощряла» просто соглашалась с его убеждениями. «А что, если его убьют?» Я бросила в ящик тяжеленный том Виктора Гюго, изданного без сокращения, и книга упала на дно с негодующим стуком. «Ох, пожалуйста!» Алибастровые руки Битти такие тонкие схватили мои перепачканные синими чернилами. «Не так нужно быть рядом с кем-то, кто тоже любит его?» Я должна рассказать родителям. Я выдернула пальцы из-за ее рук. Им станет легче. «Адель, милая!» Мисс Ридер сочувственно кивнула. «Доброта была единственным, что могло довести меня до слез, так что я быстро выдохнула «Ладно, до завтра» и помчалась вниз по лестнице. Когда я рассказывала родителям о письме, в моем голосе, должно быть, звучала заметная горечь, поскольку маман сказала, что Бетси не виновата в том, что Реми завербовался. При всех тех статьях о политике, которые написал Реми, его выбор не должен был удивлять... Папа сказал, что ради брата мне лучше быть полюбезней с сбиться. Два дня спустя пришло письмо. «Мой полк разместили на какой-то ферме. Амбарный кот таскается за нами, как собачка, даже во время полевых учений. Мы пока не видели никаких сражений, кроме тех, что происходит между нами за умывальник. Дышать стало легче. К нам посыпались просьбы со всей Франции, а заодно и из Алжира, Сирии и британского штаба в Лондоне» штат и волонтеры из Красного Креста, христианская ассоциация молодых людей и кавалеров набились в нашу заднюю комнату, помогая собрать книги для солдат. Тщательно отмечая предпочтительность выбора, документальная или художественная литература мистика или мемуары, и язык английский, французский люба мы старались, чтобы каждый приславший запрос получал посылки дважды в месяц. Мисс Ридер фотографировала волонтеров пакующих книги, битса писала ободряющие записки солдатам, А мы с Маргарет распечатывали конверты с запросами. Я прочитала одно письмо от профессора английской литературы, а ныне французского капрала, которому нужны были учебники, чтобы его полк мог учиться. «И что мы отправим?» — спросила меня Битси. Я сделала вид, что не слышала. Маргарет, нервно посмотрев на Битси, на меня прочитала вслух. «Я нахожусь на востоке Франции, и среди нас есть такие, кто читает по-английски». Нельзя ли нам получить немного книг и журналов, а заодно найти девушек, не слишком старых, которые захотели бы переписываться с нами? Совершенно очарованная получаемыми нами просьбами, я тоже прочитала вслух одно письмо. Мы тут с товарищами в французской глуши между реками Саар и Мазель. Как вы догадываетесь, развлечений тут немного. Не могли бы вы прислать нам какие-нибудь старые экземпляры National Geographic? Этот журнал может нас порадовать, потому что в нем прекрасные статьи. «Должно быть, солдатам нелегко находиться так далеко от дома», — заметила Маргарет. «И так приятно сделать для них хоть что-то». «Спасибо, что уделяете нам столько времени», — сказала мисс Ридер голосом теплым, как чашка какао. «Нам повезло с вами». «А что бы я делала безо всех вас?» — вырвалась у Маргарет. «Ох, снова я как прохудившийся чайник». «Мы все в последнее время не в меру эмоциональны», — глядя на меня, ответила мисс Ридер. Во Франции пока почти не звучали выстрелы, хотя в линиям и жено сохранялась напряженность. Генералы были уверены, что враг может атаковать. Мы отправляли туда для солдат сотни книг. Кое-кто писал нам в ответ и даже присылал маленькие сувениры, акварельную картинку походной кухни, наброски сбитого вражеского самолета или пачку сигарет. Мы с Маргарет прочитали письмо от британского капитана. «Как это мило с вашей стороны. У меня теперь прекрасные книги. Я очень-очень ценю то, что вы делаете для нас, и считаю, что это самое важное – дать людям возможность отвлечься, насколько возможно. Мы все хотим выразить нашу благодарность за ваш удивительный труд ради солдат, за то, что вы делали во время последней войны, и за то, что делаете сейчас. Мы вам очень благодарны». Наша солдатская служба разрасталась, Тысячи пожертвованных нам книг, десятки волонтеров. Предприниматели в соседнем здании освободили для нас целый этаж. Горы романов и журналов грудились до потолка, представляя собой настоящую пизанскую башню. Миссуэт пекла для нас лепешки и вела статистику отправленных книг. Той осенью мы разослали двадцать тысяч книг французские, британские и чехословацкие войска, а также монастырный легион. Как и мисс Ридер, Я чувствовала особую гордость за то, что мы работали для конкретных солдат. Но куда меньше я гордилась тем, что почти не разговаривала с Битси. Маман ворчала, что я теперь вообще не бываю дома, а Поль шутил, что ему придется стать волонтером, если он хочет проводить время со мной. Но я обнаружила, что я, как Реми, должна что-то делать. Хотя я и чувствовала себя потерянной без него, но понимала, что солдатам дали от дома должно быть еще хуже и вкладывала в книги-открытки со словами ободрения. Не чувствуя уверенности в будущем, я часто заглядывала на последние страницы разных романов, надеясь на счастливый конец. В романе «Бронты. Городок» три. А теперь остановитесь, остановитесь немедленно. Сказано достаточно. Не тревожьте тишину. Доброе сердце, оставьте солнечному воображению надежду. Пусть дослаждение радости снова зародится из великого ужаса. Восторг, спасения и зла, чудесная передышка от страха, желанное возвращение. Мне хотелось перелистать вперед страницы собственной жизни, чтобы успокоить себя. Война должна ведь когда-то закончиться. Рэми должен вернуться домой. Мы с Полем должны пожениться. Снова измучившись, за день я упала в постель с книгой. Он быстро подошел ко мне, схватил мою руку и обнял за талию.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 Схваченная против своей воли, ты ускользнешь из моих объятий и исчезнешь, как благоухание, не дав мне даже вдохнуть его. О, приди ко мне, Адиль, приди. Адиль, заколотила в дверь Маман, уже за полночь. Взяв ручку и бумагу, я написала: "Дорогой Реми, я могла бы читать всю ночь, но Маман не отстанет, пока я не погашу свет". Сегодняшний день снова был беспокойным. В библиотеке такая же суета, как и всегда. «Оставшиеся читатели, уезжавшие в конце августа, вернулись, и мы изо всех сил стараемся подбирать книги для всех вас». Поль приходит, чтобы отвезти ящики с книгами на вокзал. Маргарет говорит, «Он приходит из-за меня, но я в этом не уверена. Я не знаю, что он чувствует. Мы ни разу не говорили друг другу «я люблю тебя». Мы не остаемся наедине. Возможно, это я удерживаю его на расстоянии. Но постоянно надеяться больно». Я боюсь, что его чувства ко мне растают. Я вспомнила, как папа и дядя Леонель рассказывали о том, как встретили кого-то. Я имею в виду, может ли искра погаснуть. Гаси свет, Адиль! 1 декабря 1939 года Дорогая Адиль, спасибо за книгу. Джейн эр такая же настойчивая, как и ты. Как умно было оставить свои заметки на полях. «Когда я переворачиваю страницы, мне кажется, что мы читаем роман вместе. Но какого черта ты сочувствуешь мистеру Рочестеру? Он же просто невежа. Я начинаю сомневаться в том, что ты разбираешься в мужчинах». Маргарет права. Поль стал волонтером, чтобы оказаться поближе к тебе. А надежде не должно быть боли. Она должна вызвать у тебя трепет, словно перед тобой поставили полную тарелку звезд, мерцающих возможностями». Я не стал просить отпуск на Рождество. У многих солдат в моем взводе есть дети, и я хочу, чтобы они получили возможность провести праздник с семьями. Постараюсь вернуться в Париж весной. Ты не упомянула о Битсе. В ее письмах ощущается некое уныние. У меня сложилось впечатление, что она не проводит время с подругами, вообще не веселится. Идет на работу, потом домой. После того, как призвали ее брата, она стала вдвойне печальной. Меня убивает мысль о том, что она несчастна. Я не хочу, чтобы она страдала от одиночества. Пожалуйста, позаботься о ней ради меня. Любящая тебя, Рэми.